На карте обозначать. Сколько там до него, лоцман? Теперь уж всего два лье, сэр. Это недалеко. Возьмите льевей с торпом. Льева руля! крикнул Стархомыч. Не понимаю, в чем дело, сказал капитан. Заснули, вперед, смотрящий. Остров давно должен быть виден. Ящиков! гаркнул боцман, спишь, сучья лапа! и как нет господин боцман смотрю а чего ж не орешь земля земля не вижу а ты про кобыль кобыли хрящ да вы сами посмотрите обиделся вперед смотрящий не видать же ничего мы посмотрели вперед но как и ящиков земли нигде не заметили болталось на воде деревянные посудина в которой сидели два каких то «Морских хвоща!» «Где же остров?» Удивлялся лоцман. «Долгота и широта совпадают, а острова нет!» «Эй, на лодке!» — крикнул в мегафон старпом. «Где тут у вас остров?» «Какой остров?» Спросили хвощи. «Да этот! Обозначенный на карте!» «А как он называется?» «Да не поймешь! У нас на карте название чем-то заляпано!» А, -а, а, так это вы не волнуйтесь, отвечали слотки. У этого острова на всех картах название чем-то заляпано. На нашей тоже. А как же он называется? Да хрен его знает, название-то заляпано. Ну ладно, сказал старпом. Заляпано. Так заляпано. А где сам-то остров? Остров-то? Да вы мимо проехали. Как-то.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 «Жлобы! Ну, а сам-то где остров?» «Да вы его проскочили! Назад врачайтесь. «Все», — сказал капитан, — «к черту этот остров! Возвращаться никуда не будем! Полный вперед!»